Дейпричастие. Деепричастие, как часть речи. Сравни два предложения. Девочка выполняла домашние упражнения и подчеркивала орфограммы. Грамматическая основа этого предложения – Девочка, подлежащая, выполняла и подчеркивала однородные сказуемые. Девочка выполняла домашнее упражнение, подчеркивая орфограммы. Грамматическая основа этого предложения девочка выполняла. Выполняла как? Подчеркивая. Подчеркивая – это второстепенный член обстоятельства. В первом предложении однородные глаголы сказуемые выполняла и подчеркивала называют оба действия как одинаково важные. Во втором предложении глагол «сказуемое» «выполняло» обозначает основное, главное действие, а обстоятельство подчеркивая – добавочное, дополнительное. Слова, обозначающие действия, добавочное по отношению к основному, называются деепричастиями. Деепричастие образуется от глагола, имеет с ним общее лексическое значение. Деепричастие имеет и признаки наречия. Оно не изменяется, в предложении является обстоятельством. Как правило, деепричастие можно заменить глаголом сказуемым. Функция деепричастия в речи дописывать, дорисовывать, дополнять основное действие. Запомни. В деепричастии совмещены признаки глагола и наречия. Глагольные признаки деепричастия. Деепричастия образуются только от глаголов. Например, читать читая, думать думая, запоминать запоминая подобно глаголу деепричастия бывают совершенного или несовершенного вида например деепричастие шагая что делая несовершенного вида деепричастие заплатив что сделав совершенного вида зависимое слово существительное или местоимение Ставится при Деепричастии в том же падеже, что и при глаголе, от которого образовано Деепричастие. Например, прочитать что? Книгу. Винительный падеж. Прочитав что? Книгу. Винительный падеж. Наречные признаки Деепричастия. С наречием Деепричастие сходно тем, что не изменяется не склоняется и не спрягается. Внимательно прослушай определение. Во-первых, деепричастие самостоятельная часть речи, которая обозначает добавочное действие при основном действии, выраженном глаголом. Во-вторых, деепричастие не изменяется. Деепричастия бывают совершенного и несовершенного вида. В-третьих, в предложении дей причастия является обстоятельством. Применяя данное определение, рассуждай так: снег падал на землю, покрывая ее пушистым ковром. Основное действие выражено глаголом сказуемым, падал. Добавочное действие выражено обстоятельством, покрывая. Значит, покрывая деепричастие. Запомни, основное действие, обозначенное глаголом сказуемым, и добавочное действие, обозначенное деепричастием, относится к одному и тому же лицу, предмету. Недопустимо говорить. Открывая дверь, она громко скрипнула. Открыл кто-то, а скрипнула дверь. Можно сказать так. Открывшаяся дверь громко скрипнула. Нельзя говорить. Заканчивая чертеж, у меня сломался карандаш. Получается, что карандаш сам чертил, а потом сломался без человека. Можно сказать так. Когда я заканчивал чертеж, У меня сломался карандаш. Такие ошибки называются грамматическими. Деепричастный оборот, запятые при деепричастном обороте. Деепричастие может иметь при себе зависимые слова. Вместе с ними оно образует деепричастный оборот. Например, мальчик шел, не разбирая дороги. При деепричастии не разбирая есть зависимое слово дороги, не разбирая чего, дороги, не разбирая дороги деепричастный оборот. Депричастный оборот в предложении является одним членом предложения, обстоятельством. Мальчик шел как, не разбирая дороги. Депричастный оборот не разбирая дороги, обстоятельства. Прослушай внимательно пунктационное правило. Правило. На письме одиночные идеи причастия, деепричастный причастный оборот, с обеих сторон выделяются запятыми. Если находятся внутри предложения, и одной запятой, если стоят в начале, Или в конце предложения. Не замечая меня, запятая, лебеди плавали и переговаривались. Дейпричастный оборот, не замечая меня, стоит в начале предложения. После него ставится запятая. Лебеди плавали и переговаривались, запятая, не замечая меня. Деепричастный оборот стоит в конце предложения. Перед ним ставится запятая. Лебеди, запятая, не замечая меня, запятая, плавали и переговаривались. Деепричастный оборот стоит внутри предложения, поэтому выделяется запятыми с обеих сторон. Лебеди, запятая, плавая, запятая, переговаривались.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 Пишется с глаголом Деепричастие несовершенного вида». Деепричастия несовершенного вида обозначают незаконченное добавочное действие. Они отвечают на вопрос «Что делая?». Деепричастия несовершенного вида образуются обычно от основы глаголов «несовершенного же вида» в настоящем времени с помощью суффикса а или я варкуя, воркуяликуют ликуя волочат волоча от глагола быть деепричастие несовершенного вида образуется с помощью суффикса учи будучи произноси правильно ржавия черпая, балуясь. деепричастие совершенного вида Деепричастия совершенного вида обозначают законченные добавочные действия. Они отвечают на вопрос, что сделав. Деепричастие совершенного вида образуются от основания определенной формы глаголов, совершенного же вида, с помощью суффиксов «в», «вши», «ши». «Построить», «построив», «усмехнуться», «усмехнувшись», «испечь», «испекши». Деепричастие совершенного вида образуется также от основы простого будущего времени некоторых глаголов с помощью суффикса «а» или «я», например, Услыша, заметя, прочтя, нахмурясь. В составе идей причастного оборота всё больше редея.